про лишнюю деталь. В детстве я был уверен, что особенный. Что у меня обязательно есть или появятся суперспособности, которые помогут изменить к лучшему весь мир. Эта моя уверенность злила многих, но я еще до школы начал заниматься тайцзи. Спасибо маме. И физически никто ничего со мной сделать не мог. Даже толпой. Наоборот, мои фантазии частично воплощались в жизнь, во время дворовых игр. Я часто бывал предводителем и заводилой. Когда я немного подрос, детские самые яркие мечты чуть потускнели, но не исчезли совсем. Я понял, что суперспособности в реальной жизни не приходят сами по себе. Для их появления надо трудиться, прокачивать себя всеми возможными способами. А еще мне хотелось приключений. Так что неудивительно, что я поступил туда, куда поступил. Вопреки строжайшему запрету отца. Мы не разговаривали потом несколько лет, но ничего. Со временем как-то помирились и поддерживали теплые отношения до самого его ухода. Поначалу мне нравилась служба. Упоительное ощущение собственных сил и возможностей, помноженное на чувство вседозволенности. К тому же, по меркам силовиков, я был по-настоящему хорошим парнем. Правильным. Таких мало и на таких держатся государственные службы, потому что без нас любая силовая структура с легкостью превращается в эффективную банду головорезов. Но все это я понял уже потом, после крови, ран и невосполнимых потерь. Тот пацан, который мечтал об особенной яркой жизни, еще долго жил во мне, глядя на реалии мира широко распахнутыми и удивленными глазами, в которых отражалась одна только мысль. Неужели это именно то, о чем я мечтал? И лишь значительно позже я понял, что пока бегаю за дымными призраками детских мечтаний, настоящая жизнь проходит мимо. Люди вокруг что-то создавали, реализовывали себя, а я был вплотную к тому, чтобы оказаться на обочине жизни в отставке, бесконечном кладезем зембаек для бара, половина из которых была бы дичайшим вымыслом, но через какое-то время я и сам бы перестал различать, где ложь, а где правда. И вот теперь... При совершенно диких обстоятельствах вдруг выясняется, что весь этот сырбор галактического масштаба действительно связан со мной лично. Наверное, это правда, что даже самые дикие наши желания рано или поздно сбываются. Правда, не всегда вовремя и не всегда так, как нам это представлялось. Кто я теперь? Циничный, битый жизнью разведенный мужик. Зачем мне приключения? Зачем особенность? Зачем уникальность? Я не хотел этого не теперь не так это было похоже на сладкий сон из детства который медленно превращался в кошмар я стоял с пластиной в руке напротив дыры пробитой андроидом в коридоре за проломом собиралась толпа десятки пришельцев в броне вооруженные устрашающего вида стволами все замерли не сводя с меня своих светящихся полос которые возможно заменяли им глаза а я смотрю на пластину Беспомощно оглядываюсь на Ваську. Тот продолжает стоять истуканом, щербись кровавой улыбкой. Лена в такой же растерянности, как и я сам. Ясно, что в пластине есть какие-то скрытые возможности, которые позволяют выйти из ситуации. Но какие? В одно неуловимое мгновение у кого-то из ящеров сдают нервы. Он рвется вперед, рассчитывая на свою непревзойденную скорость и тает в воздухе легким облачком пара. Его соратники отшатываются, давая чуть больше пространства для маневра. «Я не знаю, что делать», — наконец выдавил я. «Никто не знает, хранитель», — ответил Васька. «Но вы это можете. Совершенно точно». Мысли как на зло разбегались. Анализировать не получалось совершенно. Я прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, и не заметил, как подошел Пашка ящеры вдруг разом выдохнули. «Паша, нет!» — крикнула Лена. А я открыл глаза в тот момент, когда сын уже обеими руками держался за пластину. Он уверенно и спокойно глядел мне в глаза. «Пусти, пап!» — произнес Пашка спокойно. «Я знаю, что делать». И я отпустил артефакт. Несмотря на то, что все мое существо протестовало против этого. Пластина налилась изнутри красным светом. Узоры зашевелились, задвигались в ритмичном гипнотизирующем танце. Пашка улыбался такой счастливой улыбкой, что у меня сердце сжалось. А между тем сияние становилось все ярче. Оно уже не было красным. Сначала пожелтело, а потом начало отливать бело-синим. Точно снег на вершинах самых высоких гор. Пашка поднял сияющую пластину над головой. «Ящерообразные пришельцы!» Везде, насколько я мог видеть, побросали оружие и бухнулись на задние конечности. «Паша, сыночек, скажи, что происходит?» Голос Лены звучал удивительно спокойно. В нем не было родительской тревоги, только бесконечное удивление. Сын оглянулся и посмотрел на мать все с той же счастливой улыбкой. А потом я начал чувствовать. Это было похоже на то, как отходит заморозка после местной анестезии. Только до этого момента ты не знал. Что находишься под ее действием. Я ужасался прожитой жизни и восхищался счастливыми моментами, которые в ней были. Я испытывал жалость к себе и гордость за свои достижения. Удивительно точно в тот момент я понимал все ошибки и промахи на моем пути. Также кристально четко я видел то, что было сделано безупречно правильно. Когда эмоции достигли своего пика, я ощутил себя стоящим в хрустальной вышине на огромном заснеженном плато. Ледяное спокойствие вытеснило бушующий океан страстей, и в ту же секунду я понял истину, которую нельзя выразить никакими словами. Это осознание было почти болезненным, но оно подарило вспышку пронзительного счастья. Когда пластина погасла, я уже не мог вспомнить, что именно понял. Но внутри меня поселилась твердая уверенность в том, что все происходящее не зря и эта уверенность давала сил для того, чтобы больше не ошибаться на своем пути. Пашка подул на пластину, протер ее и прижал к груди. «Пап», — сказал он голосом, полным надежды, «можно я ее оставлю себе?» «Она принадлежит тебе по праву, новый хранитель», вместо меня ответил ближайший ящер, медленно поднимаясь. Но сын проигнорировал его слова, продолжая с надеждой глядеть на меня. «Я... я не знаю, что это влечет за собой», осторожно ответил я, а потом получил подсказку изнутри, от вновь обретенного компаса, безупречно указывающего правильный выбор. «Если это сделает тебя счастливым, то да, конечно, ты можешь ее оставить». Пашка улыбнулся и, спрятав пластину в карман джинсов, бросился мне в объятия. «Дим...» Лена подошла к нам. «Ты почувствовал то же самое, что и я?» «Не знаю», — ответил я, продолжая обнимать сына. «Вряд ли. Это было слишком личное». «Я вдруг поняла, что не видела многих вещей. Предпочитала не замечать». «Да», — кивнул я. «Что-то похожее у меня тоже было». «Дим, ты не понимаешь?» Лена вздохнула. «Это имеет отношение к нашей ситуации». Я заинтересованно поглядел ей в глаза. «Хранитель, нижайше просим тебя посетить наш мир!» Снова вмешался один из пришельцев. Пашка отстранился от меня и посмотрел на говорившего. «Нам нет дороги обратно!» Приободрившись, продолжал тот. «Мы не можем продолжить свою миссию. После того, как увидели истинный свет, мы не сможем вас удерживать. Но это будет прямым нарушением приказа». «Нас уничтожат сразу после того, как мы окажемся на пороге родного мира». «Как вы попали сюда?» — спросил я. «Обманом». Пришелец или его автопереводчик изобразил вздох. «Контроль сети в последнее время работает из рук вон плохо. Мы воспользовались этим. Замаскировали военный корабль под конвенциональный транспорт». «Деяние, за которое исключают из сети», — вмешался Васька поэтому мы не можем оставаться здесь», продолжал пришелец. Повисло тягостное молчание. Я растерянно наблюдал, как остывает раскаленный металл на полу камеры. «Пап, давай поможем им», осторожно попросил Пашка. «Я смогу, я чувствую». Я вздохнул. «Паш, мы не можем так рисковать», ответил я. «Думаю, мы должны оставаться в родном мире, пока окончательно не выясним, что происходит». «Это разумно», — вмешался другой пришелец. Внешне он почти не отличался от предыдущего переговорщика, но его автопереводчик был настроен так, что голос звучал старше и как-то авторитетнее, что ли. «Простите за нашу просьбу. Она продиктована страхом за наш родной мир». «Почему это разумно?» — спросила Лена. «Пластина защищает хранителя», — ответил пришелец. «Но только на родной планете». Эта защита распространяется на весь мир, когда хранитель дома. Я выразительно посмотрел на Ваську. «Ты знал?» — спросил я андроида. «Конечно», — охотно кивнул тот, — «поэтому спешил доставить тебя домой». «Подождите», — сказал я, глянув на старшего пришельца. «Если у вас есть маскировка, то что вам мешает оставаться здесь столько, сколько будет надо? До разрешения кризиса». «Отпуская вас, мы нарушаем прямой приказ», — ответил тот. «Ситуация расценивается как бунт. Командир экспедиции отстраняется от власти, и, согласно уставу, его заместитель обязан в кратчайшие сроки привести экспедицию в родной мир». «А эти сроки как-то оговариваются?» — спросил я. «Мы должны вернуться, как только предоставится для этого возможность». «А что, если для возвращения есть препятствие, которое гарантированно уничтожит экспедицию?» — спросил я тогда предполагается, что мы должны справиться с препятствием силами экспедиции. Если же это невозможно, рекомендуется ожидать подхода подкрепления или устранения препятствия естественным путем», — ответил пришелец. «Что ж», — кивнул я, — «вернуться вы не можете, поскольку это грозит немедленным уничтожением. Значит, вы должны дождаться, пока этой угрозы не будет, верно?» Пришельцы зашевелились. По коридору прошел тихий гул. «Это казуистика, конечно», — наконец ответил старший. «Но вы правы. В наших уставах действительно есть такая уязвимость. Никто не предполагал, что ситуация, в которой мы оказались, принципиально возможна». «Вот и отлично», — улыбнулся я. «Оставайтесь здесь и верните наш корабль. Только давайте сначала договоримся о способе связи, хорошо? Учитывая количество сил, замешанных в нашей ситуации, что-то мне подсказывает, что ваша возможная помощь не будет лишней. Вы ведь сможете ее оказать, если что-то будет угрожать хранителю?» «Сможем», — уверенно ответил старший. «Это соответствует нашим приказам». «Вот и отлично», — улыбнулся я.